Правило девятое. Вооружай бунтарей. Все мы боимся за свою уверенность, за наше будущее, за наш мир. Такова природа человеческого воображения. И всё-таки каждый человек продвигается вперёд, поскольку делает то, что решил делать, и то же касается цивилизаций. Джейкоб Брановский, британский математик. Почти 200 лет назад один уставший от суматошной жизни 27-летний человек решил отдохнуть от новых технологий. Он был родом из Массачусетского Конкорда, эпицентра американской промышленной революции. Его семья владела доходной карандашной фабрикой, обеспечивавшей ей безбедное существование, но он не хотел связывать свою жизнь с семейным бизнесом. Окончив университет, он заинтересовался трансцендентализмом, новым движением писателей и философов Новой Англии, разочаровавшихся в современном общественном устройстве, которое, по их мнению, обезличивает людей и превращает их в скучных конформистов. Со временем этот человек решил удалиться от индустриального мира. Он построил себе простую маленькую хижину на берегу пруда, избавился от имущества и переехал туда. Этот человек, которого звали Генри Дэвид Торр, оставил память о своей жизни на берегу пруда, написав книгу "Уолден или жизнь в лесу", которая помогла поколениям американцев увидеть, какую цену мы платим за технический прогресс. Уолден изобилует прекрасными описаниями природы и размышлениями о простой жизни, но это ещё и резкий выпад против новых технологий. Тора их ненавидел. Его возмущал ажиотаж вокруг технических новинок вроде телеграфа, которые, как он считал, только отвлекают человека от его истинного предназначения. Мы очень спешим с сооружением магнитного телеграфа между Мэном и Техасом. А что, если Мену и Техасу нечего сообщать друг другу? Писал он в 1854 году. Неужели главная цель в том, чтобы говорить побыстрей? они в том, чтобы говорить разумно. История Тора известна большинству, но куда меньше людей знает о том, что 4 июля 1845 года по случайному совпадению как раз в тот день, когда Торо переезжал на Олденский пруд, активистка рабочего движения Сара Бегли выступила с речью, которой суждено было повлиять на динамику технического прогресса куда более прямо, чем всё, что написал Торо. Бэгли, землячка Тора, жила в Лоуле и была обыкновенной Лоловской девушкой, одной из многих простых молодых женщин, работавших на местных текстильных фабриках. Как и Тора, она разочаровалась в индустриальной культуре, но совсем по другим причинам. Она была работницей, а не дочерью преуспевающих промышленников и знала по себе, как тяжела жизнь на фабрике. Если сокращали зарплату, Её принуждали работать сверхурочно в нечеловеческих условиях, и её приводило в ярость то, что промышленные магнаты богатеют за счёт рабочих. Вместо того, чтобы удалиться на природу, Бэгли стала одной из организаторов рабочего движения. Она писала статьи в защиту работниц в местный журнал и со временем основала правозащитную организацию Лоловскую ассоциацию за реформирование женского труда. Местные лидеры рабочего движения заметили ее и предложили ей в день независимости выступить перед рабочими в Уберне. Речь Бэгли стала важным событием. Около двух тысяч людей собрались в Рощице и слушали, как она говорит о несправедливостях индустриальной эпохи. Она высмеивала владельцев фабрик, называя их выскочками строящими из себя аристократов Новой Англии. Она дала слово примкнуть к борьбе профсоюзов рабочих мужчин за десятичасовой рабочий день и другие ограничения и защищала лоловских девушек, утверждая: "Наши права нельзя попирать безнаказанно". Речь Бегли потрясла рабочих и воспламенила их движение, но его дух был подавлен жёстким отпором фабрикантов и заводчиков. Одна местная газета назвала Бегли леди, обладающей незурядными талантами и достоинствами. Когда она закончила говорить, утверждалось в газете, глубоко взволнованная толпа единодушно приветствовала её криками ура. И рассказываю вам это не потому, что считаю нужным закончить эту аудиокнигу очередным экскурсом в историю XIX века, а потому что на примере этих двух людей хочу наглядно показать Какой выбор нам предстоит сделать, готовясь к технологическому будущему? Сегодняшняя ситуация во многом напоминает ситуацию 1845 года. Новые мощные машины произвели революцию во многих отраслях промышленности, расшатали унаследованные нами институты и изменили структуру общественной жизни. Работники беспокоятся, что их труд станет никому не нужным, родители тревожатся о влиянии новых технологий на их детей. Ничем не регулируемая капиталистическая система произвела на свет огромные богатства, но от этого жизнь простых работников не всегда становится лучше. Общество разделилось по расовому, классовому и географическому признакам, и политики предупреждают об опасности роста неравенства и корпоративной коррупции. В таких условиях у нас есть два варианта. Мы можем поступить как торо, опустить руки, выключить гаджеты отстраниться от современности и удалиться на природу. А можем и как Сара Бегли, вступить в дискуссию, узнать больше о властных структурах, руководящих внедрением технологий и склонить их к будущему, которое станет лучше и справедливее. Я в команде Бегли. Я думаю, что наш нравственный долг бороться за людей. а не только против машин и считаю что те из нас чья работа не связана с технологиями обязаны поддерживать порядочных технических специалистов старающихся превратить ИИ и автоматизацию в освобождающую силу а не просто в средство обогащения Эту стратегию я называю вооружением бунтарей, не потому что думаю, будто сопротивление технологической эксплуатации должно сопровождаться насилием, а потому что считаю важным поддерживать людей, добивающихся порядочности и прозрачности наших главных технологических учреждений, вооружая их нужными инструментами и информацией и поддерживая эмоционально. Думаю, на практике такая стратегия, скорее всего, будет эффективнее попыток полностью разрушить эти учреждения. Как показывает история, те, кто просто выступает против технологий, не предлагая решений, чтобы сделать систему лучше и справедливее, обычно проигрывают. Лудиты, ломавшие ткацкие станки, обеспечили себе место в учебниках истории, но не смогли исправить последствия индустриализации. Скептиков, иронизировавших в середине XX века над идеей космических полётов, никто не услышал, но те, кто реально принял участие в этом проекте, в том числе недооценённые герои вроде Кэтрин Джонсон, Дорати Вон и Мэри Джексон, темнокожих женщин-инженеров NASA, чей вклад в космическую гонку запечатлён в книге и фильме "Скрытые фигуры", внесли свою лепту в одно из главных технических достижений нашей страны. Люди, сокрушающиеся о том, что происходит вокруг, на заре существования интернета, может и получали удовлетворение от своего морального превосходства, но упустили шанс поучаствовать в формировании онлайн-пространств, которые уже десятки лет влияют на жизнь миллиардов людей. Я то и дело получаю электронные письма и личные сообщения от сегодняшних Сар Бэгли, рядовых сотрудников Facebook, Amazon, Google и других технологических гигантов. Они пишут, что приходят в ужас от некоторых инструментов, разрабатываемых этими компаниями, их методов работы и неспособности ограничить ущерб, который наносят эти продукты. Эти люди считают, что наибольшую пользу могут принести, отстаивая нравственные принципы внутри компаний, но благодаря журналистам, исследователям и активистам, которые оказывают давление снаружи и присоединяются к хору голосов, требующих перемен. Вне крупных технологических компаний тоже хватает порядочных технических специалистов, которых можно поддержать и у которых есть чему поучиться. Это такие люди, как Джазмин Латимер, разработчица, сотрудничающая с некоммерческой организацией Code for America. Несколько лет назад у Латимер родилась идея приложения Почисть моё досье, которое позволяет людям, когда-то осуждённым за уголовные преступления, подать запрос на автоматическое удаление из их досье информации о судимости, если они имеют на это право. В Калифорнии при помощи этого приложения были стёрты данные восьми с лишним тысяч мелких преступлений. связанных с наркотиками, и тысячи людей от бывших заключения смогли начать жизнь с чистого листа. Или Роун Павулури, двадцати трехлетний выпускник Гарварда, основавший в две тысячи шестнадцатом году некоммерческую организацию Absolve, оказывающую людям юридическую поддержку. При помощи автоматизированных систем эта организация помогает малообеспеченным американцам заявить о банкротстве по главе семь. чтобы избавиться от обременительных долговых обязательств и начать свою финансовую историю заново. На данный момент служба помогла американским семьям избавиться от долгов на общую сумму 120 с лишним миллионов долларов. Или Джой Буламвини и Тимнит Джебру. Исследователи ИИ которые проанализировали три самых распространенных алгоритма распознавания лиц и обнаружили, что все они гораздо менее точно определяют лица с более темным тоном кожи, чем со светлым. Благодаря этому исследованию несколько крупных технологических компаний провели повторную проверку своих систем и и на признаки предвзятости и обязались использовать для своих моделей машинного обучения более неоднородные с расовой точки зрения массивы данных. Или Саша Констанца Чок, специалистка по СМИ и профессор Массачусетского технологического института, продвигающая идею справедливого дизайна. Подхода к разработке продуктов, при котором устраняются проявления структурной несправедливости и делается акцент на потребностях уязвимых групп. Констанца Чок, один из лидеров движения за запрет технологий распознавания лиц и против использования инструментов, ущемляющих уязвимые группы, таких как микроволновые сканеры в аэропортах, чьи операторы-сотрудники службы транспортной безопасности должны прежде чем сканировать пассажира, выбрать один из двух вариантов пола мужской или женский. А таких людях, как они, я последние несколько лет рассказываю в своей ежегодной рубрике премия, хороший технарь. Поскольку, как мне кажется, нужно создавать стимулы, пусть такие мелкие, как упоминание в газете, чтобы люди работали над технологиями, которые помогут многим, а не только принесут деньги им самим и инвесторам. Отстаивая наше право формировать современную технологическую среду, мы особо должны защищать людей, которые могут больше всего пострадать от ИИ и автоматизации, в том числе уязвимые сообщества и группы. Не стоит поддаваться соблазну отодвинуть дискуссию об ИИ на потом. Меня всегда привлекала идея смежного возможного. Предложенная биологом-эволюционистом Стюартом Кауфманом для описания постепенного, пошагового эволюционирования биологических организмов эту концепцию полезно применить к миру технологий. Она выведет нас из сферы научной фантастики и сузит рамки, сделав картину будущего, которую мы себе рисуем, более реалистичной. Мир, где роботы безупречно выполняют всё, что раньше делал человек, а мы свободны и только занимаемся творчеством и играем в видеоигры, вероятно, не пример смежного возможного. Но такой мир, где мы направляем мощь машинного интеллекта на сокращение выбросов углекислого газа, поиск лекарств от редких болезней и совершенствование системы государственных услуг для малоимущих семей, возможно, к нему и относится. Именно нам, людям, приветствующим новые технологии, но тревожащимся, что их применяют не так, как надо, нужно исследовать это смежное возможное и подталкивать всех к его лучшей версии. Важно также не терять надежды и помнить, несмотря на все наши тревоги, что ИИ и автоматизация могут принести человечеству невероятную пользу, если мы всё сделаем правильно. Мир, где царит ИИ, может быть наполнен и человеческим творчеством, и осмысленным трудом. и прочными сообществами. И не стоит забывать, что технологические потрясения исторически всегда приводили к общественному прогрессу, пусть и не сразу. Выступление рабочих в эпоху промышленного переворота привели к реформам в сфере труда и введению первых мер по защите работников. Беспокойство в обществе по поводу автоматизации в середине XX века укрепило средний класс, расширив влияние профсоюзов. Распространение интернет-платформ краткосрочных контрактов в первом десятилетии 21 века уже привело к тому, что множество людей соорганизовались для защиты внештатных работников от эксплуатации. Поймите меня правильно. Я никого не осуждаю за желание отключить гаджеты и укрыться в холмах. И я, конечно, не выступаю против того, чтобы люди старались сделать свою жизнь более гармоничной, указав технологиям их место. Но воздержание от гаджетов не решит наших проблем. Нам нужно взаимодействовать с потенциально опасными системами, чтобы мы могли влиять на их развитие. Видно, как ИИ может нас разобщить, но понятно и то, как он способен нас сплотить. Технологии могут заставить нас присмотреться к себе и выявить наши сильные стороны и ограничения. Машины порой способствуют развитию гибкости и креативности. Чтобы опережать их, нам придётся изобретать новые творческие пути. И благодаря ИИ и автоматизации мы имеем новые сверхвозможности, способные объединиться, чтобы решить часть своих важнейших проблем. Но этого не будет, если мы самоустранимся. Будущее не зрительский вид спорта. и и и слишком важен, чтобы позволить распоряжаться им только миллиардерам и разработчикам ботов. Мы тоже должны включиться в борьбу. 21 февраля 1846 года, меньше чем через год после того, как Сара Бегли взволновала толпу своими призывами к защите прав рабочих, она ещё раз вошла в историю. Партнёр Сэмюэла Морзе, знаменитого изобретателя электромагнитного телеграфа, заехал в Лоуэлл, чтобы навести справки в связи с предстоящим открытием телеграфной линии между Бостоном и Нью-Йорком. В Лоуэлле нужно было устроить телеграфную станцию, и Морзе искал следующего человека, который смог бы ею управлять. У Бэгли спросили, интересует ли её такая работа. У Бэгли не было опыта работы на телеграфе. Прежде она трудилась на фабрике и была активисткой рабочего движения, а телеграф стал новым передовым устройством, требовавшим специальных знаний. Мало кто из женщин прежде работал там, и некоторые мужчины сомневались, что это возможно. Способна ли женщина хранить секреты, спрашивала одна местная газета. Кроме того, никто не мог сказать наверняка, есть ли у телеграфа будущее. Но Бэгли не боялась идти на риск и любила трудные задачи. И она согласилась. Ей назначили зарплату четыреста долларов в год. Она за несколько недель изучила принципы действия телеграфа и приступила к делу. У Бэгли не было необходимости менять профессию. Она уже стала легендой рабочего движения Новой Англии и благодаря своей репутации могла бы продолжать в том же духе без особых усилий. Но она не желала в остаток жизни обсуждать завершившуюся главу истории. Ей хотелось написать следующую